Глава 44 Торговля с госпожой Розалиндой за зеркало была эпичной. Поняв, что у нее есть нечто важное для меня, она мгновенно сообразила, что может поиметь с этого выгоду. Мне пришлось платить собственной свекрови за право пользования куском стекла. И ты будешь приносить мне монетку в один рео каждый раз, как захочешь посмотреться. Свекровь хоть и назвала самую мелкую монету из тех, что здесь были, но смотрела на меня победно. «Хорошо, буду. Но за один рио я буду смотреться в него не один раз, а весь день, за который заплачу». Выдохнула я и, успокаивая себя, подумала, что такой договор вполне может работать и в обратную сторону. Я смогу требовать с нее деньги за разную помощь. Но сейчас мне просто было слишком любопытно увидеть наконец-то, на кого я похожа. Так что я даже не сильно торговалась. Необычным было только то, что сама баронесса зеркалом не пользовалась. Она находилась в одном из сундуков, обернутое плотной дерюгой, спрятанная между отрезами разных льняных тканей. Размером чуть больше, чем стандартный альбомный лист, толстое, чуть желтоватое стекло и массивная деревянная рама, обложка, покрытая резьбой. Я таких изделий даже никогда не видела. Зеркало скрывалось внутри складывающихся досок, как иллюстрация в книге. Мне некогда было даже полюбоваться на обильную резьбу рамки. Я подскочила к окну и впилась взглядом в собственное отражение. Темные, чуть взлохмаченные волосы и широкие, несколько неряшливые брови. Первое, что бросилось в глаза. На лбу по линии роста волос темный пушок, этокий подшерсток, как у северных пород собак. Карие глаза, яркие, выразительные, с густыми пушистыми ресницами. Чуть смугловатая кожа и заметные усики над верхней губой. Ой, мамочки, вообще-то я симпатичная, но вот эти волоски под носом, фу, а у меня даже нет пинцета. Наверное, в глазах свекрови я выглядела смешно. У зеркала я провела как бы не целый час, внимательно изучая каждую линию, аккуратно трогая кожу и рассматривая каждую родинку и волосинку. Пожалуй, если взглянуть объективно, внешность мне досталась очень даже симпатичная. Уж точно я выглядела интереснее, чем в первой жизни. Там у меня были довольно тонкие волосы сероватого скучного цвета, да и во всей внешности не было ничего привлекающего внимания. Не, уродина я не была, но и не выглядела такой красоткой. Вот только эти противные усы. Порывшись в памяти, вспомнила про сахарную пасту, но сахар здесь очень дорогое удовольствие. Что еще можно придумать? Заказать пинцет у кузнеца. Так вряд ли он справится с такой тонкой работой. Это скорее к ювелиру нужно идти. Но тогда и стоить такое изделие будет соответственно. И тут меня осенило. Нитки. Обычными скрученными нитками вполне можно удалить лишние волоски. Сама я такого не делала, но научиться вполне смогу. Нет в этой технике ничего сложного. Главное знать, что это возможно, а уж остальное просто дело времени. Такую технику удаления волос я видела в каком-то ролике на ютубе. Кто бы мог подумать, что мне это понадобится? Знала бы, посмотрела бы сто таких роликов. Ну ничего, справлюсь. Забросив на сегодня все дела, я сидела в комнате госпожи Розалинды и под ее внимательным взглядом, неуклюжими движениями приводила себя в порядок. Выщипала брови, ударила пушок на губе, сделала медовую маску. Она поможет скорейшему заживлению микроранок, а то вон аж покраснения образовались. Свекровь смотрела без интереса, но не забывала развлекать меня разговорами о предстоящем бале. «Я достану свое золотое ожерелье. Оно, кстати, стоит дороже, чем все твое преданное. Оно сразу даст понять всем этим. Думаю, Розалинда имела в виду соседей-дворян» что я не какая-нибудь там простушка. Жаль, что сестрица в этом году не приедет». Ехидно добавила свекровь и тут же сообщила. «Ничего, я пошлю ей письмо, где все подробно опишу. Пусть завидует». Следующим утром я со служанкой отправилась на рынок. На местном базаре всегда больше всего народу было воскресенье. Это такой традиционный день посещения храма и возможности встретить соседей. Но приезд высокопоставленного чужака взбудоражил сонный городишка. Людей, несмотря на будний день, было больше, чем даже в день отдыха. Самым приятным оказалось то, что к сопровождавшей меня Нине без конца подходили горожанки и спрашивали, когда будет новая партия украшений. Нина, я думала, что на бал в ратуше соберутся только дворяне. Зачем вдруг всем женщинам понадобились обновки? «Ну как же, госпожа, ежели важный гость прибыл, так при нем же и слуги, и лакеи, и повара, конюши и всякая другая охрана. Оно точно, что в ратуше только самых богатей пустят, А только ведь и простым девкам на чужаков поглядеть любопытственно. Оно, глядишь, кто сей замуж сбежит с ним. вон сколь про них разговоров-то ходит. И холостяков там хватает, вот барышни суетятся». Откуда только все знают, кто из гостей холост, а кто женат? Мне действительно было любопытно. Ой, госпожа бранеты, неужели не видно? У кого рубахи до да белья худочены, сразу и понятно, что глазу женского за ним нету. В лавках, где продавали ткани и прочие ленты, нитки, было практически не протолкнуться, благо, что на весь город их было только две. Всякие льняные холсты и грубый войлок можно было приобрести и на рынке. Взмыленный хозяин-продавец, толстенький и подвижный, с довольным лицом без конца сворачивал и разворачивал отрезы тканей, приговаривая. «Уж будьте уверены, госпожи прекрасные, нигде вы лучше по цене не найдете. Разве же у мартигов товар с моим сравнить можно? Никак нельзя. И цена. Вы только поглядите, какая цена. считай в убыток себе торгую». Признаться, я не понимал такого ажиотажа. Выбор товара был на порядок меньше, чем в мое время в любом даже самом крошечном магазинчике. То есть буквально на верхнем стеллаже размещались три вида бархата, два атласа, два шелка и большой кусок парчи с серебром. Все, Все остальные полки заняты шерстяными, льняными тканями, спокойных и даже скучных расцветок. Чуть получше выглядела круглая стойка, на которой были развешаны атласные ленты. Все они были привозные, в городе такого не делали. Стоили довольно дорого и, надо сказать, особой популярностью не пользовались. Селянки и бедные горожанки перевязывали волосы обычными полосками льняной ткани, окрашенные в разные цвета. Пару раз я видела атласные банты или рюши на платьях, но в целом это был не самый востребованный товар. Сумма, которую выдал мне на плате барон, по местным меркам была очень большая. По моим прикидкам, должно было хватить не только на ткани, но еще и на какие-нибудь сережки-бусики. Рассматривая суетящегося продавца, я поняла, что испытываю растерянность. За эти долгие месяцы в Новом мире у меня первый раз были свободные средства, и я не представляла, как их лучше потратить. Еще немного потоптавшись, я сказала Нине. «Знаешь что, пойдем сперва посмотрим, что можно найти из украшений, а уж потом я решу, какую ткань покупать». Выходя из лавки, мы столкнулись с баронессой Штольгер, и ее дочерью и вежливо поздоровались. Баронесса окинула мою старую накидку несколько презрительным взглядом, потом гораздо более ласково взглянула на дочь, как бы сравнивая нас, и, вполне довольная увиденным, иронично проскрипела: «Неужели вы тоже собираетесь на бал, баронета?" — Странно, что ваша добропорядочная матушка, госпожа Розалинда, согласилась отпустить вас, ведь ее сын сейчас отсутствует. Я не стала ничего пояснять или рассказывать ей хидной тетке, а просто смиренно потупилась и почти прошептала. — Госпоже Баронессе, так нравится меня баловать. Вы же и сами знаете, госпожа Штольгер, какое у нее мягкое и любящее сердце. Дни перед праздниками замелькали, как пейзаж за окном скорого поезда.